Дневник доктора Чарльза Стёрта. Мушар, Тропизунд, 9 апреля 1915 года. Я пропустил день рождения Томаса, и мальчик не разговаривает со мной. Будучи старшим из пятих детей, он иногда ведёт себя как самый младший. Хэтти всегда чересчур баловала его. Она говорит, что он очень чувствительный, и ему нужно чуть больше участия. Я отвечаю ей, что местным детям такая роскошь недоступна. Но она меня не слушает. Роберт и Милли крепкие ребятишки, хотя Роберт в последнее время становится необузданным. Он вместе со старшим братом возвращается в Америку уже осенью, чтобы завершить своё образование. Для них это будет нечто шокирующее. Бабушка Финклатер не потерпит от мальчиков никакой чувствительности, а тем более эксцентричности. Честно говоря, я рад, что девочки остаются. Хотя я безусловно уверена, что это несправедливо, давать образование только сыновьям, в то время как дочери также умны. Я просто не могу себе представить жизнь без них, особенно без Лотти. Я думаю, каждый отец отдаёт частичку своего сердца дочери, и я не исключение. Элеонор вечно всем недовольна. Милли хочет проводить время только с Робертом. А вот улыбка Лотти способна растопить самое чёрствое сердце. Удивительно, как быстро пролетело время. Хоть и я постарели. Мы теперь такие же ветераны, как и Элиас Рикс, который всё ещё управляет миссией в Константинополе в почтенном возрасте. Ему уже 82 года. Тяжело поверить в то, что мы живём в империи уже так долго, а временам кажется, что прошла целая вечность. Я заметил, что в последнее время часто думаю об этом. На самом деле тяжело думать о чём-либо ином. Моё исследование трахомы застопорилось. Я не могу ни на чём сконцентрироваться. Каждый вечер я сажусь, чтобы описать состояние пациентов, которых я принимал сегодня. Но мой ум постоянно отвлекается на пустяки. Черек инъекций напоминает вой сирен. Гомонящие школьники через дорогу раздражают меня чрезвычайно. Я вновь занялся подготовкой стёкол для микроскопических исследований и попытался сконцентрироваться на сетривании сульфамида. Но это бесполезно. Час за часом, день за днём я сижу, уставившись на страницы, написанные только в моей голове. Хейти считает, что я устал, так как слишком много работаю. Возьми Махмуда и пойди в горы, тебе нужно сменить обстановку, говорит она мне. Но я с недоверием отношусь к горам, боюсь того, что может произойти под безоблачным голубым небом. Я действительно устал, и это беспокоит меня. Исследование трахомы дело всей моей жизни. И если из-за создавшейся ситуации я не справлюсь, то что я вообще здесь делаю? Впервые с момента приезда в Турцию я задумываюсь, правильно ли я поступил. Поражаюсь, с какой лёгкостью я бросил карьеру ради идеи, которой я не уделял должного внимания. Также я пренебрёг карьерой Хетти. Эта мысль беспокоит меня больше других. Она не жалеет об упущенных возможностях, о том, что покинула семью и друзей. Я знаю, она прощает моё нетерпение в обращении с детьми и вмешивается от моего имени в их воспитание. Но бывают ситуации, когда я чувствую, что она наблюдает за мной. Когда она сидит за шитьём или читает книгу, её взгляд то и дело задерживается на моём лице, и мне следует быть осторожнее и не смотреть на неё. Я стараюсь занять себя всем, чем только возможно. Я боюсь того, что могу увидеть в её глазах. Я страшусь оттолкнуть её, но не способен поступить иначе. Чтобы избежать этого безмолвного сопротивления, я постоянно задерживаюсь в больнице. Я удвоил количество операций и взял два дополнительных дежурства в неделю. Манон считает, что я утратил способность рассуждать здраво, но она всё время подле меня. и никогда не уходит из больницы раньше, чем я. Работа стала моей возлюбленной и наваждением. Мои дни настолько заполнены делами, что времени на самоанализ уже не остаётся. Да и вообще ни на что нет времени. Только пациенты владеют моими думами и краткими часами сна без снаведений. 11 апреля. Всю ночь не спал, занимался бухгалтерией. «Больница напоминает мне ненасытное чудовище, бешено пожирающее любые выделяемые деньги. Штат разросся так, что я не в силах его контролировать». Манон взяла на должность медсестер двух студенток, Мари и Потель, откомандированных из городской больницы. До этого она приняла на работу Ануш Шаркадян, помощницы медсестры, и Хусика в качестве больничного служителя». Мне пришлось нанять двух студентов-медиков, чтобы те обучались глазной хирургии. Бедроса Биджияна и Григора, сына профессора Ливаняна. С прошлого года у нас работает, занимается диспансеризацией Малик Зарнакян. Всё это замечательные работники, но всем нужно платить. Малик всё время сидит у меня в кабинете и жалуется на проблемы с поставками медикаментов и оборудования. Из-за войны 30 ящиков медикаментов, закупленных в Америке, были конфискованы в Александрии правительством. Следующий груз прочно застрял в Египте, а последующие партии медикаментов в портах, потому что любая свободная лошадь или повозка были реквизированы для нужд армии. Даже Махмуд-ага боится покидать свою деревню, опасаясь, что его лошади реквизируют. Помимо этих неприятностей, Все население страны испытывает самый жестокий голод за все военные годы. Очень печально смотреть на эти некогда плодородные земли, теперь столь же бесплодные, как и Сахара. В сходы зерновых, не успев набрать силу, увядают. Посевы будто выжжены огнем. Люди питаются дикой горчицей и репой. Жители отдаленных деревень побросали свои жилища, пришли к нам и взывают о помощи. Бесплатная столовая для нуждающихся которую организовала Хетти, работает на пределе своих возможностей. Запасы продовольствия заканчиваются. Много из того, что необходимо, мы выращиваем сами или пытаемся содержать фермы на деньги, которые высылают родители Хетти. Ашенналбадян потерял свою ферму, когда не смог платить за неё налоги. Я убедил его и двух его сыновей остаться и управлять фермой, которую мы содержим. Небольшое стадо коров гернсийской породы прибыла в прошлом году из Англии. И мы достаточно хорошо ухаживали за ними, но всё же потеряли одного из телят. Теперь, когда сыновья Ошена ушли на войну, ему трудно управляться на ферме, паить всех коров. Этим утром он пришёл ко мне возбуждённый, на грани паники, и сказал, что солдаты приехали, чтобы забрать скот. Я решил поговорить с их командиром, капитаном Орфале. которого нашёл в военном лагере. Солдаты расположились в старом складе для зерна на вершине холма, возвышающегося над деревней. Извините, доктор Стёрт, начал капитан, пожимая мне руку. Я могу предложить вам лишь плохой кофе. Он был человеком молодым и хорошо выглядел, говорил на отменном английском и явно был родом не из этих мест. Его оценка кофе была точна, но мы быстро с ним расправились. Вот это было великолепное варево. Мы поговорили о моей работе, местных делах, прежде чем он задал вопрос, которого я страшился. Я слышал вы миссионер доктор Стёрт. Это правда? Я попытался сделать уклончивый жест. Меня всегда восхищало это желание и нетерпение Запада насадить христианство в стране язычников турцы. Капитано улыбнулся. Обучаясь военному делу, я провёл некоторое время в военной академии в Париже и увидел на тамошних улицах больше безбожия, чем в трущобах Константинополя. "Капитан Орфале", произнёс я устало. "Несколько лет назад, может быть, я и попытался бы убедить вас в моих миссионерских достижениях, но не сейчас. Мои интересы лежат исключительно в сфере спасения жизней, а не душ. Я не тешу себя иллюзиями". Что ваши соотечественники прислушивались бы к моим проповедям, если бы я на них решился. Мне нравится ваша честность, доктор Стюарт, снова заулыбался капитан. А теперь позвольте и мне быть откровенным с вами. Я так понимаю, вы пришли из-за скота? Я сказал, что это действительно так, и что скот принадлежит миссии. Я обязан выполнить приказ, доктор Стюарт. Солдаты должны есть, чтобы воевать. Даже если это означает, что вся деревня будет голодать, есть и другие источники пропитания. В море полно рыбы. Рыбаков давно уж нет, и лодок тоже. Вы здесь уже какое-то время, капитан. Вы видели, что все посевы пропали, а на полях лежат мёртвые животные. Коровье молоко иногда единственное, чем некоторые дети питаются в течение всего дня. Он слушал молчи, и я продолжал наседать. Если вы заберёте скот, они скорее всего умрут от истощения. Для вас одна-две коровы мало что изменят, но они могут спасти жизнь не одному ребёнку и многим жителям деревни. Подумайте об этом, капитан. Неужели местные жители кажутся вам сытыми? Он посмотрел в небольшое окно, проделанное в каменной стене. Из него едва виднелся между деревьями шпиль армянской церкви. Хорошо, доктор Стёрд. Я не буду реквизировать скот. Но если я узнаю, что вы прячете еду или скот от меня, то заберу всё.